Силы полка Бородина растянуты вдоль всего юго-западного края огромного Равлянского лесного массива. Это только так говорится, что в квадрате 50 километров. На деле все 100, а может и больше. Когда фронт двинул в наступление, тут бы вперед и вперед как можно быстрее. Добивать их было некому, все брошено в наступление. Думали, сами сдадутся, а они вон что задумали. Ты представляешь, что могут натворить в незащищенных тылах несколько тысяч отборных головорезов? Стрекалов кивнул, он представлял. Чтобы этого не случилось, вы, разведчики, должны выяснить, в каком месте намечается прорыв. Туда соберем все силы и, возможно, удержим. — Ты идешь не один, — сказал капитан Ухов. — Одновременно посылаем три группы, для верности. Стрекалов понимал и это. — Группа твоя маловата, сказал ему командир саперной роты. — А то бы дал тебе самого лучшего подрывника. Зато даем тебе рацию, — сказал начальник связи. — У других нет, не хватило. — И радиста. — В случае чего... В случае, если он не сможет, будешь передавать сам. Дело не хитрое. К тому же, говорят, ты с этим делом знаком. Знаком, подтвердил Стрекалов. Не так, чтобы очень, но передать, если нужно, могу. Особенно не злоупотребляй. Батареи береги. Сам не садись. Мы знаем почерк радиста. Твой не знаем. Без надобности не садись». А вообще, радиста береги, как зеницу ока. Дело знает, но сам зеленый. Не обстрелянный, встрепенулся Стрекалов. Зачем же такого? А где взять другого? Мятлову ты сам не возьмешь. Не возьму, согласился Сашка. И это известно. Начальник связи смеялся. А, кстати, почему? Что ты имеешь против женского пола? Воюют они не хуже нас с тобой. Стрекалов молчал, перед ним в который уж раз всплыло посиневшее от удушья лицо Вали Рогозиной и ее открытые, подернутые мутной пленкой глаза. «Их посылать нельзя», — сказал он угрюмо. Стрекалов вздохнул свободнее, поняв, что ему сказали все, что должны были сказать, и теперь слово остается за ним. Однако его еще долго не отпускали из штаба, расспрашивая о родных, записывая домашний адрес, и военврач, невысокая полная женщина, ласково глядела на него и совала ему в карман плитку американского шоколада. — Братишка у меня дома остался, уж очень на тебя похож. От врача пахло земляничным мылом и карболкой. На батарею Стрекалов пришел, когда расчет спал. Расход на него Уткин не оставил. Был уверен, что Сашка голодным не останется. Повар Лешко, хоть и не был Сашкиным земляком, сжалился и дал порцию картофельного пюре, да еще сдобрил его куском комбижира. Потом Сашка помог ему написать письмо любимой, и за это получил миску аппетитных поджарок с дна котла. Только когда на кухню пришли Осокин и Грудин чистить картошку, Стрекалов покинул гостеприимный кров и отправился к себе в землянку. Ночь давно уже перевалила за половину, полная круглая луна висела над притихшим миром. И убойный, похоже, издали на тонущий корабль, устремлял на запад задранную кверху корму. «Стой, кто идет!» По голосу Сашка узнал Моисеева. Тот стоял на крыше землянки прямо над печной трубой. «Не сварись!» — предупредил Сашка. Моисеев не ответил, он грелся. Стрекалов нырнул в душное тепло землянки, отворил дверцу печки. Долго и старательно раздувал угли. Дождавшись, когда поверхность углей осветилась прыгающими голубоватыми язычками, затолкал в печку охапку соломы и плеснул бензином. Огонь ухнул, шибанул из дверцы наружу, осветив земляные стены и торчащие из-под шинели босые ступни. Еще с минуту Стрекалов не ложился. Склонив голову набок, слушал, как наверху матерится Моисеев, потом снял шинель, сапоги. Коснувшись щекой соломенного изголовья, он мгновенно уснул, будто нырнул с высокого берега в теплый пруд с запахом лилий и желтых кувшинок. Начальнику ПФС, воинская часть, 21-285. ПФС – продовольственно-фуражный склад. В дополнение к приказу начальника отдела воинской части 12.338 от 9 декабря сего года о зачислении на котловое водочное и табачное довольство членов выездной концертной бригады фронта сообщаю следующее. Первое. На табачное и водочное довольствие сроком на 5 дней – Следует зачислить не всю бригаду, а только пять человек. Остальным семнадцати табак и водку заменить сахарным песком по существующим нормам. Второе. В дни выездов артистов в подразделение для обслуживания бойцов и командиров выдавать им сухой паёк. Третье. Выдать под расписку старшему группы артистов Б.М. Соломаткину 12 пар сапог кирзовых первого срока, по две пары фланелевых портянок и по одной паре суконных на каждого. Четвертое. Изыскать и выдать тому же Б.М. Соломаткину под расписку две пары солдатских ботинок размером 37 семь. Одну пару размером 36 и пять пар размером 34-35. Маркин. 10 декабря 1943 года. Солдатские сны бывают трех видов. Про хлеб, про дом и про любовь. Когда Сашка бывал сыт, сны его вертелись вокруг одной темы. Обнимал он чаще всего родиску Мятлову, веснущитую, грудастую и, как говорили знающие люди, весьма доступную девицу. И реже Соню Довгань. Наиву он о ней почти не вспоминал. Любовь их была суматошная, с редкими и короткими встречами, когда жаркая, как парная баня, когда и не очень, с расставаниями, без слез и муки. Разбуженный криком подъем, он еще несколько мгновений чувствовал на губах ее поцелуи, похожие на вкус ландрина. Чтобы окончательно проснуться, разделся до пояса, и с минуту обтирал снегом распаренное духотой тело. Рядом, поеживаясь от холода, стоял на посту Богданов. «Опять в штаб пойдешь?» «Ага. В тылы надо. Продукты получать. Личное оружие». «Еще в особый отдел заглянуть велели». Глебу он мог позволить слегка прикоснуться к своей Тане. «Инструктаж». Глеб, понимающе кивнул. «Значит, верно, что тебя на задание взяли. Везет же людям». «Откуда насчет задания, знаешь? Догадался?» «Телефонист разболтал. Уткина сперва хотели, да капитан Лохматов отсоветовал. Предложил тебя. Ты ведь в разведке служил?» Он подошел ближе. «В тыл врага, Сань, да?» А ты с парашютом прыгал? Причем тут парашют? Хотя, если надо, сумеем. Стрекалов был не просто рад, он был, что называется, на седьмом небе от счастья. Разумеется, пошуровать денек-другой в немецком тылу не бог весь что, но в его теперешней бедной событиями жизни даже такое пустяковое задание — подарок судьбы. В том, что задание пустяковое, Сашка ни минуты не сомневался. Захватить языка куда опаснее. Не сомневался он и в том, что выполнит все, что ему поручили. И был поэтому совершенно спокоен. Везучий ты, сказал Богданов. Мне бы так-то. Да, наверное, везучий. Стрекалов вытерся полотенцем, надел гимнастерку, шинель, туго затянулся ремнем. Если есть письма, давай, отдам почтарю. Богданов с готовностью протянул шесть помятых треугольников. — Сань, а мне с тобой нельзя? — Конечно, я понимаю, но если там разговор будет насчет напарника, так ты не забудь. — Не забуду, — пообещал Стрекалов. В тылах ему выдали сухой паек не на двое суток, а на четверо. Кроме него на складе отоваривались еще десять человек. Кладовщик ПФС, вредный дядька, долго держал Сашку перед запертыми дверями, потом открыл и, придерживая дверь коленом, потребовал накладную. — Подпись неразборчивая, — сказал он, подозрительно глядя на Сашку поверх очков. — Сам делал, — сказал Стрекалов. Сзади засмеялись. Кладовщик обиделся и вернул Сашке накладную, пропустив вперед какого-то старшину. — Вот змей! — усмехнулся старший сержант с лицом изрытым оспой, кривым боксерским носом и белым шрамом через весь лоб. — Пойдем, земеля, посидим в сторонке. Теперь ты, надо понимать, за мной будешь. Давай знакомиться. Семен Драганов с Николаева. Он присел на пустые ящики из-под свиной тушенки. Здесь с октября пулеметчиком определили. До этого служил в 140-м непромокаемом. Под распахнутой, несмотря на мороз, шинелью на его груди виднелись медали. Подошли еще двое. Остальные жались у двери, нетерпеливо заглядывая в замочную скважину. Из дверей склада вышел, наконец, старшина, Бросил мешок с продуктами солдату, должно быть, напарнику. Сказал, вытирая руки, полой шинели. — Ну и глот. Вы, ребята, когда получать будете, глядите в оба. Мне вместо тушенки горох хотел подсунуть. Сержанты заволновались. — У тебя в накладной чего? — спросил Драганов, беря в руки накладную Стрекалова. — Комби-жир? — Так и есть. Беги к начальнику ПФС, пускай наш пик переделает. Еще чего. Галеты это можно оставить. Сахар-песок лучше кусковой. Хлеб, концентраты, концентрат не бери. Что ты его грызть там будешь, а хлеб бери весь. Промерзнет, да ничего, сожрете. Еще что? Консервы рыбные бери на всякий случай. Вот. «Свиная тушенка, шесть банок. Это что же, вас на четверо суток упекут?» «Сейчас проверим». «Ну, точно, четверо суток будешь нежиться». «Повезло». Сашка видел хорошие парни, бывалые. У каждого по нескольку медалей. У старшины фамилия его была верзилин, даже Орден. «С такими бы идти». Но нет в полку больше таких, одна соложня осталась. Это не 305-й незабвенной памяти полк, где без медали щеголял один повар. 216-й тыловой охранный железные дороги и склады охранял, а теперь вот и ему пришлось повоевать. И как это его Сашку Стрекалова, опытного разведчика, угораздило сюда попасть?» Может, потому сейчас и дорого побыть немного рядом с такими же, как он сам, старыми вояками, в лазаретах штопанными, на жаре сушенными, порохом опаленными. И не замечает он ни трепа ихнего безвредного, ни хвостовства несусветного. Пусть побрешут, коли есть охота, отведут душонку и других позабавят. Придет час, и покажут они себя в наилучшем виде. Встречал Стрекалов за три года войны таких и понимал их больше, чем других. С ними рядом разве что старшину Батюка можно поставить, а больше некого. Но Батюк в годах и ревматизмом страдает, да и не отпустят его. На нем вся батарея держится. У Уткина старшего сержанта. Взять себе дороже станет. Привык командовать, подчиняться не захочет. А если заставить, всякие отговорки будет придумывать. Такой характер. Остальные мелочь пузатые. Рассчитывало, видно, начальство сперва подучить их, а уж после пускать в работу. До война распорядилась иначе. На склад его пустили следом за Драгановым. Потолок сводчатый, десять ступенек вниз, пол кирпичный, старинный, посередине вытертый. По обеим сторонам будто соты медовые, консервы штабелями. Справа банки маленькие, слева большие. И все без наклеек, от того-то липкие. Которые из них с тушенкой, леший знает. И вдруг видит Сашка Драганов ему глазами показывает, на те, что поменьше. Спасибо, друг. Пошли дальше. В картонных коробках, в деревянных ящиках и просто так штабелями сало шпик. В ладонь толщиной наша отечественная, в два пальца американская, селедка тоже отечественная, с Дальнего Востока, колбаса в руку толщиной. Но колбаса Сашке не полагается. Колбасу ему придется добывать самому. Этакое-то богатство бы, да в сорок первом. Сашка даже зажмурился, представив, что бы он сделал с теми фрицами, которые держали его полк в окружении, будь у него вместо прогорклых сухарей буханки свежего хлеба, а вместо дохлой конины вот эта колбаса. После полудня в землянку к Стрекалову пришел радист пока без рации. Сказал, что еще получать надо. Пришел просто так, познакомиться, узнать, нет ли каких приказаний. С порога доложил по уставу, глазами по сторонам не рыскал, глядел прямо. Ничего себе паренек, вроде крепкий, смышленный, хоть и молод. Расчет притих, глядел то на Сашку, то на паренька. Его первого подчиненного. А Сашка не торопился. Пускай поглядят. Было когда-то у него отделение. Десять габриков И своя повозка для казенного имущества. Было личное оружие. И опять будет. Может, даже не отделение дадут, а целый взвод. Что ж тут такого? Стрекалов это не какой-нибудь Уткин. У Стрекалова котелок варит, будь здоров. Ему бы... Образование побольше, классов хотя бы восемь, он бы еще кое с кем потягался. «Садись», — сказал он радисту, и тот послушно сел и продолжал смотреть на своего сержанта во все глаза. Вот, оказывается, какой он, этот разведчик. Фамилия солдата была Зябликов. — Звать как? — спросил Стрекалов. — Федей. — А по отчеству Силыч. Силой Петровичем отца звали, товарищ сержант. «Откуда родом, как твоя деревня называется?» Продолжал расспрашивать Сашка, чувствуя, как с каждой минуты возрастает к нему уважение всего расчета. «Из города я Бориса Глеба Ярославской области. На телефонной станции работал. отец ты живой?» «Писал недавно из госпиталя. Поправляется». Стал бы тебя в армию по специальности взяли, как призвали, так врагисты и определили. Это понятно. Стрекалов солидно кивнул. Ну, как ты в своем деле Маракуешь?» Зябликов слегка подался вперед, чтобы не пропустить какого-нибудь важного вопроса. В каком смысле, товарищ сержант? Сколько групп принимаю, что ли? Ну да. — До восемнадцати могу. Стрекалов удовлетворенно похлопал радиста по плечу. Смущала его только молодость радиста. — С какого же ты года, Федор Силович? С двадцать шестого. Мой-то год еще осенью забрили. А мне сперва хотели отсрочку дать. По причине грыжи. Но потом ничего взяли. — Так у тебя грыжа? — забеспокоился Стрекалов. — Нету, теперь нету. Федя покраснел. — Она у меня с младенчества. — Да ничего, жил. В военкомате стали смотреть и придрались. — Да вы не беспокойтесь, товарищ сержант. — Я не беспокоюсь. У Стрекалова немного отлегло. Раз в военкомате пропустили, значит, ничего страшного. На всякий случай спросил. — Других хворей нет? — Ты сейчас говори, потом поздно будет. — Других нет. Разрешите идти получать имущество? — Иди, — сказал Стрекалов. — Через час сам все проверю. — Вот так, другие мои. Он повернулся к притихшему расчету. — Расстаемся с вами. Завалялся я тут, пора и честь знать. Он потянулся, звякнув медалью. — Трепещи, Ганс, разведчик Стрекалов идет. Потом его вызвали в штаб полка. У входа в блиндаж стояли вчерашние знакомые. Снежные белизны, подворотнички, новые, еще не обмятые шинели, офицерские щегольские ремни, двупалые перчатки. Стрекалову обрадовались, угостили сигаретами. — Видал? — Верзилин похлопал ладонью по кожаным голенищам. — Приказ комдива, тебе тоже положено. — Смотри, не прозевай. Ворча и вздымая на поворотах фонтаны снега, подкатили два виллиса в серых камуфляжных пятнах. Человек восемь офицеров в одинаковых белых козьих полушубках прошли мимо вытянувшихся в струнку сержантов и скрылись в штабном блиндаже. Шоферы, развернув машины, отогнали их подальше за бугор, и отправились в соседний блиндаж погреться. «А мы что, рыжие?» — возмутился Драганов. «Оперативники из штаба дивизии», — подсказал Верзилин. «Нам пока там быть не положено». «Да, теперь, наверное, скоро», — пробовал успокоить разведчиков старшина, нос у которого совсем посинел. «Ну уж я замерзать не намерен». Драганов подошел к часовому, о чем-то спросил и исчез в предбаннике. Через минуту он появился снова. — Заходь, хлопцы! Хорошенькая телефонистка слегка повернула голову, тряхнув кудряшками, приложила пальчик к губам и беззвучно рассмеялась. — Принято, землячка, все в ажуре. Драганов энергично махнул рукой. — Размещаться без шума. Поперек блиндажа перегородочка из плащ-палаток. За нею громкие раздраженные голоса. Ступая на носки, разведчики прошли в угол к железной печке, окружили ее, припали к теплой жести ладонями. Открыв дверцу и распахнув шинели, подставляли теплу озябшие колени. Драганов замешкался возле телефонистки, выясняя ее семейное положение. За перегородкой чей-то голос перешел в крик. Ему вторил другой низкий красивый баритон. И еще один немного глуховатый, с хрипотой, медлительный, бесцеремонный. «Ваша нерешительность граничит с преступлением», — горячился первый, срываясь в фальцет. «У вас сейчас три батальона полного списочного состава». «За все три...» «Я не дал бы и одного взвода опытных бойцов», — отвечал ему Баритон. «Вы обязаны были подготовить личный состав?» «За такой срок научить целиться из винтовок и то трудно, а освоить новую технику просто невозможно. Я доложу о вашем бездействии, полковник Бородин». «Докладывайте, подполковник Степняк, заодно скажите, что у меня нет подрывников саперов, даже путных связистов, мало артиллерии. Тот, чья фамилия была Степняк, немного помедлил и заговорил уже не так резко. Вы отлично знаете, полковник, что все силы армии сейчас в наступлении. В тылу остались одни зенитчики для прикрытия мостов и гарнизоны. Я просил всего один арт «И роту саперов», — перебил его Бородин. «Командование не может снять с фронта и одного орудия». «Здесь тоже фронт. В любую минуту мои подопечные, как вы их называете, могут двинуть на запад и мне их не удержать». «Если это произойдет, полковник Бородин, вы лично ответите головой». «Черт знает что!» — рявкнул Бородин. И плащ-палатка заколебалась от того, что полковник встал и начал ходить по блиндажу. «Может быть, начнем разговор по существу?» — вмешался кто-то более сдержанный. «Обсудим создавшуюся обстановку, примем решение». «За этим и приехали», — буркнул недовольно степняк. Некоторое время все молчали, потом Бородин сказал. «Вы приехали не за этим» а затем, чтобы, как говорят солдаты, вставить мне фитиль в одно место. Он удалился от перегородки и, кажется, сел. Но мне приказано доложить о готовности только в том случае, если я буду действительно готов, и я не собираюсь вводить в заблуждение командование. К тому же хватит бессмысленных жертв. Под ружьем последний резерв страны. Для нас с вами это не секрет. Он снова помолчал. — Не такой помощи ждал я от вас, Юрий Владимирович. — Три батальона необученных солдат против почти двух полков отборных головорезов. — Однако же эти полки бездействуют, Захар Иванович. Не бездействует, полковник. Уже не бездействует. За последние дни в каждом моем батальоне снято с постов по два человека. Что значит снят? Ну, взято, похищено, украдено, черт побери. Эсэсовцам нужны языки. По моему приказу были усилены посты. Но и после этого солдаты продолжали исчезать. У генерала Шлауберга прекрасная разведка. Скажите, а мы и не знали. Не иронизируйте. О каждом отдельном случае я докладывал. Но вместо помощи получал нагоняй и советы поменьше спать. Очевидно, полковник Рябков думает, что со Шлаубергом покончено.